Конечно, возможна теория и теория. Характеристику же наших розголубыв теоретиков дал ещё покойный Щедрин-Салтыков, и от неё поистине не поздоровится. Когда я был в школе, пишет Салтыков, то в нашем уголовном законодательстве ещё весьма часто упоминалось слово кнут. Профессор уголовного права Так или иначе должен был встретиться с ним на кафедре. И что же? Выискался профессор, который не только не проглотил этого слова, не только не подавился им в виду десятков юношей внимавших ему, не только не выразился хоть так, как, дескать, не печально такое орудие, но при известных формах общежития представляется затруднительным обойти его. а прямо и внятно повествовал, что кнут есть одна из форм, в которых идея правды и справедливости находит в себе наиболее приличное осуществление. Мало того, он утверждал, что самая злая воля преступника требует воздаяния именно в виде кнута. Но прошли времена, и кнут был заменен трехвостную плетью. Нас шкалеров интересовало. прольёт ли слезу буквает на могиле кнута или воткнёт осиновый кол оказалось, что он воткнул кол целую лекцию он сквернословил перед нами, говоря, как скорбела идея высшей правды, когда она осуществлялась в форме кнута, и как она ликует теперь, когда с изволения высшего начальства ей предоставлено осуществляться в форме трёххвостной плети с соответствующим угобжением. Он говорил, и его не тошнило. А мы слушали, и нас тоже не тошнило. Как же, однако, бросить в него камень за выказанную им научную сноровистость? Разве от него требовалось, чтобы он стоял на дороге со светочем в руках? Нет, от него требовалось одно — чтоб он подыскал обстановку для истины уже утверждённой и официально признанной таковою. Слова Михайлоев-Гравча, щедрина Салтыкова очевидно забыты, так как некоторые из прозорливых уже бормочут, глядя вдаль, о грядущей переоценке ценности телесных наказаний. Это положение Индендентные вопрошания о необходимости применения позорящих и унижающих человеческое достоинство телесных наказаний придают особо острый интерес всей истории этих наказаний, якобы исчезающих по уверению учёных, когда государственный строй становится правовым. Истории, которые, по словам того же Тимофеева, Так ясно доказывается, что они, составляя неизбежное явление на известном уровне культуры, осуждены на вымирание в цивилизованных государствах, законы которых равно охраняют личность гражданина, какому бы сословию или классу он ни принадлежал.